глава вторая. На причале их встретил Макферсон, помощник смотрителя заведения, достаточно молодой для своей должности, с длинноватыми, не по уставу, блондинистыми волосами. В его движениях сквозила томная грация, которая у Тедди ассоциировалась с техасцами, либо с лошадниками. Он стоял в окружении санитаров, в основном чернокожих, У белых же лица были каменные, как будто в младенчестве их не докормили, и они выросли чахлыми и недовольными. Санитары в белых рубашках и белых брюках ходили стадом. На Тедди с Чаком они даже не посмотрели. Они ни на что не смотрели, просто подошли к парому и остановились в ожидании, пока его разгрузят. По просьбе Макферсона Тедди и Чак предъявили свое удостоверение — и он долго их изучал с прищуром, сравнивая фотографии с лицами владельцев. «Кажется, до сих пор я никогда не видел удостоверения судебного пристава», — признался он. «А тут сразу два», — сказал Чак. «Знаменательный день!» Макферсон ответил ему ленивой ухмылкой и вернул удостоверение. Над береговой линией море хорошо поработало за эти две-три ночи. Она была вся завалена ракушками с плавным лесоматериалом, остовыми моллюсков и полуобглоданными дохлыми рыбешками, над которыми потрудились неизвестные падальщики. Тедди обратил внимание на мусор, прибитый течением из внутренней гавани. Пустые банки, размягшие бумажки, номерной знак, вытравленной водой и солнцем. В основном на острове росли сосны и клёны, худосочные, побитые ветрами, а сквозь просветы деревьев на вершине склона можно было разглядеть отдельные строения. Долорес, любившая загорать, наверное, оценила бы это место по достоинству. Ну а что касается Тедди, то он воспринимал неутихающий бриз, как угрозу океана — что тот готов в любой момент цепиться в него когтями и уволочь на дно. Санитары снесли на причал мешки с почтой и коробки с медикаментами и погрузили их на ручные тележки, а Макферсон расписался в акте за полученный товар и передал его одному из паромщиков. «Ну, тогда мы отчаливаем», — сказал тот, пока Макферсон щурился на солнце. «Шторм!» — добавил паромщик. «Никто не знает, чего от него ждать!» Макферсон покивал. «Мы свяжемся со станцией, когда придет время нас забирать», — сказал Тедди. Паромщик согласно кивнул и повторил. «Шторм!» «Да-да!» — «Да -да», подал голос Чак. «Мы учтем!» Макферсон вел их вверх по тропинке, полога поднимавшейся среди деревьев. Когда они закончились, тропинка уткнулась в мощеную дорогу, этакую ухмылочку на их пути, в уголках которой стояли два дома. Тот, что слева, попроще, представлял собой красно-коричневый викторианский особнячок с мансардой и маленькими оконцами в черной оправе, такие местные и дозорные. Тот, что справа, смахивал на Тюдоровский замок. Они двинулись дальше вверх по крутому склону, покрытому буйной армерией, пока не вышли на поросшее травой плато, а вскоре и на вполне традиционную лужайку, растянувшуюся на несколько сотен ярдов, вплоть до стены из оранжевого камня, которая, как казалось, тянется вокруг всего острова. Эту трехметровую стену венчала проволока под током. И, глядя на нее, Тедди почувствовал внезапную жалость к тем, кто находился по ту сторону стены, и, прекрасно понимая ее назначение, отдавал себе отчет в том, что мир всеми правдами и неправдами желает удержать их в заточении. Двигаясь вдоль стены, мужчины в синей униформе что-то разглядывали на земле. — Тюремные охранники в клинике для душевно заметил вслух Чак. — То еще зрелище, мистер Макферсон. Уж извините. — У нас больница строгого режима, — отозвался Макферсон. — Мы работаем по двум лицензиям — от Массачусетского департамента по охране душевного здоровья и от Федерального управления тюрем. — Понимаю, — сказал Чак. — Просто интересно. Вам, ребята, наверное, есть о чем поговорить за ужином? — Макферсон улыбнулся и покачал головой. Тедди обратил внимание на брюнета в такой же униформе, что и остальные охранники, только с желтыми палетами и стоячим воротничком, а также с золотым бейджиком на груди. Он единственный шагал с поднятой головой, заложив руку за спину. И Тедди сразу вспомнил встречавшихся ему во время войны полковников, считавших свое командование ношей, которую на них взвалила даже не армия, а сам Господь Бог. Вторая рука прижимала к груди черную книжицу. Он кивнул в их сторону и начал спускаться по тому же склону, и никакой бриз не мог пошевелить его ежик. — Смотритель, — сказал Макферсон, — вы с ним познакомитесь позднее. Тедди а сам подумал, что ему мешает познакомиться с ними сейчас. А тем временем смотритель скрылся за гребнем. Один из санитаров открыл ключом ворота в стене и распахнул их, после чего тележки въехали на территорию. К Макферсону подошли два охранника, встали по бокам. Он же, распрямился во весь рост и, обращаясь к судебным приставам, официальным тоном произнес «Я должен ввести вас в курс дела». «Давайте». «Господа, вы будете приняты со всем уважением. Вам будет оказана необходимая помощь. Ну, а вы во время своего короткого визита будете вести себя в рамках протокола. Ясно?» Тедди кивнул. А Чак сказал. «Так точно». Макферсон сфокусировал взгляд на точки поверх их голов. «Доктор Коули наверняка разъяснит вам детали протокола, но хочу сразу подчеркнуть, бесконтрольные контакты с пациентами запрещены, ясно?» Тедди чуть не сказал «да», сэр, как будто дело происходило в тренировочном лагере, но в результате отделался коротким «да». Корпус А для мужчин за моей спиной справа. Корпус Б для женщин слева. Корпус С за этими скалами, позади комплекса и казарм для персонала, в помещении бывшего Уолтонского форта. Вход в корпус С только с письменного разрешения и в присутствии смотрителя больницы и доктора Коули. Ясно? Оба пристава кивнули. Макферсон протянул свою лапищу, словно обращаясь с мольбой к солнечному светилу. «А сейчас прошу вас сдать оружие!» Чак посмотрел на Тедди, тот покачал головой. «Мистер Макферсон, мы являемся официально назначенными судебными приставами и по уставу обязаны находиться при оружии двадцать четыре часа в сутки!» Голос Макферсона разрезал воздух, как стальной кабель. «Статья 391 Федерального закона о пенитенциарных учреждениях и заведениях для невменяемых преступников гласит, что требование о ношении оружия гражданскими лицами может быть отменено как их непосредственным начальством». так и лицами, отвечающими за работу и меры предосторожности в тюрьмах и психлечебницах. Господа, вы находитесь под юрисдикцией этой поправки. С оружием вы не войдете в ворота больницы. Тедди посмотрел на Чака. Тот уставился на протянутую ладонь и пожал плечами. — Мы хотим, чтобы это было зафиксировано, — сказал Тедди. Макферсон повернулся к одному из сопровождающих. «Охранник, прошу зафиксировать факт применения поправки в отношении судебных приставов Дэниелса и Ауле». «Есть, сэр». «Господа», — повторил Макферсон. Охранник справа от него раскрыл небольшую кожаную сумку. Тедди поднял полу плаща и вытащил из кобуры служебный револьвер. Движением кисти открыл барабан и положил оружие в протянутую ладонь. Макферсон передал его охраннику. Тот спрятал оружие в кожаную сумку. Макферсон же повторно протянул ладонь. Чак, в отличие от тэдди какое-то время возился с кобурой, но Макферсон, не выказывая нетерпения, ждал, пока тот неуклюже положит револьвер на его широкую ладонь, а затем передал оружие охраннику, тот пополнил содержимое сумки и прошел ворота. «Ваше оружие будет храниться в комнате личных вещей рядом с офисом смотрителя». Голос Макферсона прошелестел, как листья на ветру. «В главном здании, которое находится в центре комплекса. Вы его заберете в день отъезда». Он снова позволил себе ковбойскую ухмылочку. — Ну что, официальная часть на сегодня закончена. Не знаю, как вы, а лично я вздохнул с облегчением. — Как вы насчет того, чтобы познакомиться с доктором Коули? Он повел их вперед, ворота за ними закрылись. По обе стороны от главной дорожки, вымощенной тем же кирпичом, из которого была сложена стена, раскинулись лужайки. За травой и деревьями, и клумбами, и даже за кустами роз, высаженными вдоль здания больницы, ухаживали садовники с кандалами на ногах под присмотром санитаров. Другие пациенты тоже в кандалах прохаживались по территории утиными шажками. В основном мужчины, лишь несколько женщин. — Видели бы вы старые фотографии? — сказал Макферсон. Когда сюда приехали первые врачи, тут были сплошные заросли армерии и кустарник. А сейчас... Справа и слева от больницы стояли два одинаковых здания из красного кирпича в колониальном стиле, с цоколем, выкрашенным в яркий белый цвет, с зарешоченными окнами и переплетами, пожелтевшими от морских испарений. Сама больница... из отполированного морской стихии камня и выкрашенная в угольно-черный цвет, имела шесть этажей, и сверху к гостям внимательно приглядывались мансардные окна. «Здание построили перед гражданской войной для штаба батальона», — пояснил Макферсон. «Очевидно, были планы использовать его как тренировочную базу. Но когда война стала неизбежной, все переключились на форт». а здесь позднее разместили военнопленных Тедди смотрел на башню, которую заприметил еще с парома. Ее макушка выглядывала из-за верхушек деревьев в дальнем конце острова. «Что за башня?» «Старый маяк», — ответил Макферсон. «В этом качестве не используется с начала 1800-х годов. Я слышал, что армия северян...» держало на нем сторожевых наблюдателей. Ну, а теперь мы там обрабатываем... — Пациентов? — он помотал головой. — Сточные воды. Вы не поверите, какую только дрянь к нам не приносит. С парома все выглядит красиво, но отходы целого штата, попадающие из рек в эту гавань, в конце концов оказываются у нас. — Потрясающе! — сказал Чак, щурясь на солнце, и затянулся сигаретой, чтобы подавить зевок. «Там ближе к стене», — Макферсон махнул рукой в сторону корпуса «Б», — «стоит дом командующего северянами. Вы могли бы его заметить, когда поднимались на гору? Тогда он обошелся в кругленькую сумму, и когда дядя Сэм получил счет, командующего сняли с должности. Этот дом стоит посмотреть». «И кто там сейчас живет?» Спросил Тедди: "Доктор Коули?" ответил Макферсон. "И смотритель больницы, эти двое создали здесь нечто уникальное?" Они огибали комплекс с тыла, встречая по дороге новых садовников в Кандалах, за которыми присматривали санитары. Многие маты жили с углинок возле задней стены. Одна садовница, женщина средних лет, с жиденькими пшеничными волосами, просвечивавшими на макушке, вытаращилась на Тедди и приложила палец к губам. На ее шее выделялся багровый шрам размером с лакричную конфету. Она улыбнулась ему, не отнимая пальца от губ, и медленно в знак запрета покачала головой. «Коули в своей области человек легендарный!» — говорил Макферсон, пока они огибали здание больницы. — Лучший студент, что в джонни Хопкинсе, что в Гарварде, опубликовал свою первую работу по патологии бреда в двадцать лет, многократно консультировал Скотленд-Ярд, МИ-6 и УСС. — Зачем? — Зачем? — переспросил Макферсон. Тедди кивнул. Вопрос казался ему логичным. — «Ну...» — Макферсон был в замешательстве. «Взять УСС для начала», — сказал Тедди. «Зачем им консультироваться с психиатром?» «Военная область», — наконец ответил Макферсон. «Допустим», — Тедди говорил с расстановкой. «А конкретнее?» «Информация засекреченная», — сказал Макферсон. «Так я предполагаю». «Какая же она засекречена если мы об этом говорим?» — заметил Чак, переглянувшись с напарником. Макферсон, уже поставивший ногу на ступеньку лестницы, ведущей к дверям больницы, застыл в растерянности. Он скользнул взглядом по изгибу оранжевой стены, а затем сказал. «Спросите его сами. У него как раз должно было закончиться совещание». Они поднялись по ступенькам и вошли в отделанный мрамором холл, увенчанный купольным сводом с кессонами. Перед ними с характерным звуком открылись автоматические двери, и они очутились в большой приемной, где за столами справа и слева сидели санитары, а вглубь уходил длинный коридор, упиравшийся в еще одни автоматические двери. У подножия лестницы, пока Макферсон записывал все три фамилии в реестр, они предъявили свое удостоверение санитару, тот сравнил их фото с подлинниками и вернул владельцам. За спиной у санитара в зарешоченной клетушке сидел мужчина в такой же униформе, как смотритель больницы. За ним на стене висели ключи. Они поднялись на второй этаж и свернули в коридор пропавший лесным мылом. Дубовый пол блестел, отражая свет, проникавший через большое окно в конце коридора. — Охранников у вас хватает, — сказал Тедди. — Мы принимаем все меры предосторожности, — отозвался помощник смотрителя. — За что общественность вам благодарна, мистер Макферсон, не сомневаюсь, — ставил Чак. — Поймите одну вещь. Макферсон снова обращался к Тедди. Они шли мимо закрытых кабинетов с именами врачей на серебряных табличках. «Другого такого заведения в стране просто нет. Мы принимаем самых сложных пациентов. Тех, с кем больше ни одна больница не справится». «Здесь находится Грайс, верно?» — спросил Тедди. «Винсент Грайс, да», — кивнул Макферсон. «В корпусе С!» «Грайс — это тот, который...» — обратился Чак к напарнику. «Да, укокошил всю свою родню, потом скальпировал и сделал себе из их скальпов головные уборы». «И в них разгуливал по городу», — продолжил Чак. «Если верить газетам». Они остановились перед двустворчатой дверью, медная табличка гласила... «Начмет, доктор Джи Коули». Макферсон, взявшись за ручку двери, повернулся к ним и посмотрел пронзительным взором. «В менее просвещенный век, — начал он, — этого Грайса посадили бы на электрический стул, а здесь его изучают, выявляют патологию». Возможно, даже сумеют купировать отклонения в мозге, заставившие его столь радикально нарушить общепринятые нормы поведения. Если так, то можно надеяться, что наступит день, когда подобные аномалии в нашем обществе будут полностью искоренены». Пальцы Макферсона застыли на дверной ручке. Казалось, он ждет ответной реплики. «Мечтать не вредно», — сказал Чак. Не так ли?